Оред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. В порождении Еноха Иарет жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года, и он умер. Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. и ходил Енох пред Богом. По рождении Мафусала триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил сто восемьдесят лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех тех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына Ноя. И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей, В тех же дней Ламеха было семьсот семь лет, и он умер. Ною было пятьсот лет, и родил Ной трех сынов — Сима, Хама и Иафета. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов. Тима, Хама и Иофета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, И наполнилась земля злодеяниями, И возрел Господь Бог на землю, И вот она растлена, Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною, Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, Ибо земля наполнилась от них злодеяниями, И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гуфер, Отделение сделай в ковчеге, И осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега триста локтей, Ширина его пятьдесят локтей,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 чтобы они остались с тобою в живых, мужского пола и женского пусть они будут, из всех птиц породу их, из всех скотов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех попаре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою мужского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все. Как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. Стих десятый. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада, через два года после потопа. Читателю уже не нужно напоминать, что перед нами опять текст Жреческого кодекса. Его авторы излагают историю Сима, родоначальника Колена Израилева.